Вина. Татьяна, 32-летняя женщина пришла ко мне на консультацию примерно 5 лет назад. При нашем знакомстве я удивилась двум вещам: её приятному, глубокому голосу и виноватому виду. Всё её поведение в кабинете выражало какую-то общую неуместность и неприязнь. Она не могла решить, где ей лучше сесть, с трудом попросила стакан воды, не могла решиться начать говорить казалось, она каждый раз наступает себе на горло и не хочет никого обременять. Разговорить её было очень сложно. Ощущение неловкости преследовало меня всю сессию. Казалось, что я заставляю её. Думаю, что родным людей с развитым чувством вины это состояние знакомо. Возникает ощущение неуместности всего, что касается их. Когда мне удалось растопить лёд сопротивления, Татьяна рассказала, что она очень глубоко несчастна. И не хочется меня обременять, но сил у неё уже больше нет. Она хочет закончить эту жизнь, но по религиозным убеждениям не может. Девушка хотела просто узнать, нормально ли она и почему так мучается. Вроде все вокруг живут не так, как она. Чувство вины преследует её всю жизнь. С самого раннего детства она постоянно с ним сталкивалась. К сожалению, её мама умела призвать дочь к порядку, и заставить делать что-либо только с помощью угроз и укоров. Сначала маленькая Таня бунтовала, сопротивлялась и злилась. Клиентка описывала этот период детства так. «Не знаю, что мной руководило, но я была ужасным ребёнком. Постоянно мучила свою маму и изводила её. Довольно часто я слышала, что я мерзкий ребёнок, которому не место в нашей семье. И знаете, я её понимаю. И даже согласно с ней, моё поведение было отвратительным». А что же такое вы делали? Боловалась, не слушалась, кричала, любила дёргать маму просьбами и вообще путаться под ногами. То есть, вы вели себя как нормальный ребёнок? Нет, все дети как дети, а я ужасно себя вела, сказала Татьяна очень грустно. Я думаю, что всем мамам свойственно злиться на своих детей. Это нормально. Но также они показывают и свою любовь детям. Вы помните, как ваша мама это делала? Да, она разрешала мне тихонечко играть с её украшениями. Или, если я вела себя идеально, могла обнять и сказать что-нибудь ласковое. Но я почему-то постоянно всё делала не так, и она снова начинала злиться. В общем, не получалось у меня быть такой, как хотела мама. Меня это очень расстраивало, а потом я сдалась и смирилась с тем, что всё время не дотягиваю. Дальше мы разговаривали про её детство, которое вышло достаточно сложным. В младшей школе она тоже была жертвой, а в старшей и университете изгоем. Никто не хотел с ней общаться, потому что это было очень сложно. Она всё время извинялась и пыталась избежать прямого общения, настолько ей казалось, что она неуместна. Из забитого подростка Татьяна превратилась в очень красивую молодую женщину, которая хоть и стеснялась этого, но всё же привлекала внимание мужчин. И спустя несколько лет В парке с ней познакомился её будущий муж Алексей. Первый год, по рассказам Татьяны, всё было просто волшебно. Мне даже начал казаться, что я заслуживаю такое счастье, и мы будем счастливы всегда. Он заботился о ней, боготворил её и старался всячески угодить. Но спустя некоторое время он стал грубее, всё меньше считался с её интересами и всё больше предъявлял претензий. Они вместе уже 8 лет, и Татьяна Искренне жалеет своего мужа, что ему досталась такая никчёмная жена. Она в отчаянии и не понимает, как ему угодить. Всё, что она делает, не так. Это её изматывает. Муж хочет детей, но Татьяна очень сильно боится забеременеть. Ей страшно, что она не справится с материнством и навредит ребёнку. Муж, конечно, из-за этого её винит, говорит, что все женщины как женщины, а ему досталась недоделанная. Это очень больно слышать, но он прав. Что мне делать? У меня больше нет сил. Именно этот случай из практики заставил меня достаточно глубоко погрузиться в изучение чувства вины. У меня возникло отчаянное желание даже не помочь. Помощь отвергалась Татьяной как незаслуженная, а достучаться до неё, до её эго, личности и сказать: "Стоп, так быть не должно, такое отношение к себе непозволительно". Ребёнок должен была ваться, но он всегда остаётся хорошим для своей матери. Жена может не разделять убеждения мужа в семейной жизни, но она всегда остаётся личностью и человеком, заслуживающим уважения. Самооценка моей клиентки лежала в руинах уже очень много лет. И, если честно, в ту минуту я удивлялась тому факту, что она вообще ещё жива. Я чувствовала боль и отчаяние, которые её пронизывали. Я не могла её отпустить. Хотя, признаюсь, это был один из самых сложных случаев в моей практике. Конечно, в истории Татьяны много переплетающихся моментов: и заниженная самооценка, и тотальное неприятие собственных эмоций и переживаний. Но основным мотивом жизни клиентки оказалось чувство вины, которое преследовало её всю жизнь из-за отношений с мамой, переходило практически во все сферы её жизни.